Глава седьмая Мусоиды относились к какому-то мелкому виду. Они лишь раза в три превосходили по размерам породистую лошадь. В остальном животные ничем не отличались от своих диких сородичей и имели тот же окрас – чалые, черные, каштановые и пегие. Сбруя состояла из поводьев, уздечек и кожаных сёдел со стременами. Обнаженные до пояса воины носили широкие кожаные штаны. В длинных волосах у некоторых торчали прямые разноцветные перья – Однако, судя по светлой коже и бородатым лицам, они не имели к индейцам никакого отношения. Когда воины приблизились, Кикака разглядел на их телах племенные шрамы и боевую раскраску. Многие копья представляли собой заостренные шесты, просушенные для прочности на огне. Другие имели наконечники из кусков кремния и сланца или насадки из рогов антилоп и львиных клыков. По-видимому, о луке и стрелах в этом мире еще не знали. Основным вооружением являлись каменные топоры и тяжелые боевые бумеранги. На ремнях, привязанных к седлам, висели круглые, покрытые кожей щиты. Однако туземцы считали, что разберутся с незнакомцем без их помощи. И они были правы. Несколько воинов остановили своих животных прямо перед Кикахой. Другие разъехались и окружили его со всех сторон. Вождь, седой коренастый мужчина, направил мусой до кикахи. Лось, в кавычках, покорно двинулся к незнакомцу, но, судя по его округлившимся выпуклым глазам, идея хозяина ему не понравилась. Из-за выступа горы в сопровождении вооруженных верховых выезжал караван. Женщины, дети и собаки следовали за мусоидами, которые тянули волокуши, нагруженные шкурами, деревянными шестами и небогатой утварью. Вождь обратился к пленнику на незнакомом диалекте – Не ожидая, что его поймут, Кикаха, тем не менее, произнес фразы на двадцати различных языках, в том числе английском, французском, немецком, тишквитмуакском, хровакском и микенском, на диалектах верхнегерманской германской Дракландии и степных полуконей Лакоты, на языке властителей и хамшемов. Потом добавил несколько известных ему фраз на латыни, греческом, итальянском и испанском, но вождь бесстрастно покачал головой. Этого и следовало ожидать. Однако Кикаха надеялся, что их предки попали сюда с земли. Жаль, что туземцы не говорили на каком-нибудь известном языке. Впрочем, встреча имела и положительную сторону. Его пока не убили. Хотя, возможно, его хотели сначала подвергнуть пыткам. Зная, как обращаются с пленными на уровне Америндии, Кикаха не испытывал особого оптимизма. Вождь взмахнул огромным копьем и что-то сказал сопровождавшим его воинам. Другие из них спешились и осторожно приблизились к Кикахе. Тот с улыбкой вытянул перед собой руки, показывая пустые ладони. Однако его улыбка не успокоила туземцев. Нацелив копья в грудь пленника, они медленно подошли к нему. Будь Кикаха покрепче, он попытался бы добраться до ближнего лося с пустым седлом, но и тогда ему пришлось бы прорываться через кольцо из 20 воинов». Бывали случаи, когда он сражался и с большим числом противников, но тогда в его мышцах играла сила и голод не подводил живот. Не то что теперь. После болезни и бессонной ночи он чувствовал себя уставшим и слабым. Оба воина уступали ему в росте. Первый был около 5 футов 6 дюймов, второй – на пару дюймов выше. Этот юноша перебросил копье в левую руку и вытянул правую вперед. Кикаха понял, что туземец требовал его нож. Пожав плечами, он медленно вытащил клинок из ножен. Конечно, Кикаха мог бы метнуть нож в горло первого воина, но рядом стоял второй, хотя, если сбить его с ног, вырвать из рук копье и побежать, Кикаха решил, что ему лучше забыть об этом. Воин взял нож и показал его остальным. Судя по лицам туземцев, они впервые видели оружие из металла. Вождь что-то сказал, и юноша, подбежав к нему, с почтением отдал клинок. Седобородый мужчина повертел его в руках, осторожно потрогал пальцем острие лезвия, а потом провел ножом по кожаному ребню, на котором крепился его боевой щит. Лезвие без труда разрезало сухую кожу, и когда щит упал на землю, среди туземцев послышались удивленные возгласы. Вождь задал Кикахе какой-то вопрос. Вероятно, ему хотелось узнать, где пленник добыл такую вещь. Кикаха никогда не отказывался от лжи во имя спасения и указал на горы, к которым направлялся до встречи с туземцами. Вождь задумчиво посмотрел на нож и отдал несколько приказов. Два спешившихся воина связали руки Кикахи кожаным ремнем. Отряд дозорных двинулся дальше, а вождь и двое его помощников спустились со своих лосей. Через 15 минут к ним подъехали первые волокуши каравана. Объясняя премини ситуацию, во то и дело махал копьем в сторону далеких гор. Когда возбужденные голоса переросли в галдеж, он приказал всем замолчать и принялся отдавать распоряжение. К тому времени Кикаха подсчитал количество людей – 30 мужчин, 40 женщин и 20 детей. Итого, включая дозорных, 90 человек. Дети были разных возрастов – от грудных младенцев до почти возмужавших юношей и женственных девиц. Что касается женщин, то в общей массе брюнеток Кикаха заметил лишь несколько шатенок. Почти у всех были светло-коричневые глаза, хотя встречались карие и даже голубые. Некоторые из женщин выглядели довольно привлекательно. Все, от мала до велика, носили только короткие юбки из дубленной кожи. Дети ходили голышом, и их тела покрывал слой грязи. Впрочем, тоже относилось их взрослым. От них пахло так, словно они не видели воды месяц или два. Тем не менее, несколько лосей везли волокуши с большими кожаными мехами, в которых булькала вода. На остальных повозках лежали кучи шкур, корзины с сушеными фруктами, ветви деревьев и оружие. Кикаха не увидел ни тентов, ни навесов, а значит, во время дождей люди беспомощно терпели не погоду, как гнев и кару небес. Племя устроило небольшой привал. Женщины начали доить лосей и кормить уставших мусоидов. Пока одни целились в пленника копьями, другие срывали с него одежду. Вождь забрал себе порванные джинсы и ботинки, готовые вот-вот развалиться на части. Осматривая трофеи, старик восторженно кряхтел, а потом попытался натянуть на себя джинсы, но его широкие ягодицы и выпиравший живот в них просто не умещались. Он решил проблему, надрезав пояс штанов в нескольких местах. Ботинки, наоборот, оказались большими, однако вождь, не задумываясь, напялил их на ноги. Найдя в заднем кармане пакет с отравленными дротиками, он раздал их воинам, чьи копья не имели кремниевых наконечников. Те прикрепили дротики к своему оружию и стали забавляться, замахиваясь друг на друга копьями. Особенно им нравилось, когда напуганные люди отпрыгивали в разные стороны. Кикахи оставили только дрявые жакейские трусы. Чуть позже из стада вывели большую лосиху. Животное оседлали, и Кикахи велели взобраться на нее. Устроившись в седле, он ухватился за поводья связанными руками. Вождь отдал приказ, и к пленника привязали кожаный ремень, протянутый под животом мусоида. Караван тронулся в путь. Пожилая женщина, единственная старуха, которую Кикаха увидел среди туземцев, заиграла странную мелодию на флейте из длинной кости. Они ехали около часа. Добравшись до канала, племя устроило стоянку, если так можно назвать простую и незатейливую процедуру привала. Кикаха по-прежнему сидел на лосихе, забытый всеми, кроме одного охранника. Все остальные блаженствовали и купались. Кикаха заподозрил, что его решили оставить в седле до самой ночи. На него набросился рой голубых мух, и когда охранник, наконец, развязал ремень на его ногах, Кикаха чувствовал себя, как йог, неудачно переспавший на гвоздях. Он неловко спустился на землю и взглянул на худенького юношу, которому вождь поручил охрану. Тот стоял, опираясь на копье, и ждал, пока его сменят. Барню тоже хотелось искупаться. Кикаха жестом показал, что хочет пить. Охранник кивнул. Кикаха подошел к краю канала и встал на колени, чтобы зачерпнуть воды. И в следующий момент полетел в воду, сброшенный вниз оскорбительным пинком. Когда Кикаха поднялся, все вокруг катались по земле от хохота. Он зашел в воду по грудь и осмотрел противоположный берег. До него было не больше трехсот футов, и он мог бы доплыть туда даже со связанными руками. Однако его преследователи тоже умели плавать, да и их мусоиды неплохо держались на воде. Будь на том берегу роща или гора, он попытался бы бежать, но равнина тянулась по меньшей мере мили на две. Преследователи бы могли догнать беглеца задолго до того, как он добрался бы до ближайших холмов. Кикаха неохотно выбрался на берег и, подойдя к наглому юнцу, смерил его холодным взглядом. Тот захохотал, что-то произнес и все снова согнулись пополам от смеха. Люди везде одинаковы, им нравится оскорблять тех, кто не может ответить. Кикаха решил заняться изучением языка. Он указал копье и поинтересовался его названием. Юноша сначала не понял вопроса, но, сообразив, о чем просит пленник, назвал копье словом «габол». Как выяснилось позже, это слово не являлось общим названием. Оно означало копье, заостренный конец которого прокаливали для прочности на огне. Древко с каменным наконечником называлось барас, с рогом антилопы – ява, с львиным клыком – градос. Изучая язык туземцев, Киках обнаружил, что у них не было таких понятий, как человечество, раса или народ. Свое племя они называли словом «люди», остальные племена являлись врагами. Дети, независимо от пола, назывались бесформенными. Взрослые мужчины определялись тремя терминами – Один означал «воина, убившего врага из другого племени», второй – «юношу, который еще не прославил себя, пролив кровь», а третий термин предназначался для бесплодного мужчины. Последний мог быть героем, погубившим множество врагов, но все равно оставался бесплодным Таиру, но и он мог стать Виру, настоящим воином. Для этого ему требовалось выкрасть себе ребенка из другого племени. Женщины тоже делились на три категории – те, кто рожали детей – причислялись к высшему классу. Стерильные женщины, убившие не меньше двух врагов, относились к рангу пониже. Последнее место отводилось тем, кто не имел на своем счету ни рожденных детей, ни убитых врагов. Таких называли шонками. Это слово первоначально предназначалось для каких-то мелких грызунов. Два дня и две ночи караван неторопливо двигался вдоль берега. Не считая далеких конических гор, канал оставался единственным элементом ландшафта, который не подвергался изменениям. Иногда он расширялся и мельчал, иногда становился узким и глубоким, но его русло по-прежнему тянулось вперед, насколько хватало глаз. Когда племя устраивало привал или двигалось со скоростью мили в час, мужчины уезжали на охоту. Довольно часто их сопровождали молодые женщины. В отличие от туземцев, живших в многоярусном мире, женщины этого племени не утруждали себя делами по хозяйству и не тратили сил на рукоделие, сбор трав и приготовление еды. Детей обычно сгоняли вместе и их воспитанием занимались по очереди. Время от времени женщины вырезали бумеранги или древки для копий. Иными словами, они не знали, что такое домашнее хозяйство. Сильные и молодые особы принимали участие в охоте и набегах на другие племена. Охота шла удачно, и воины привозили убитых антилоп, газелей, страусов и даже моа. Один раз отряд убил молодого слона, который отбился от стада. Племя тут же двинулось в путь и, проехав две мили по равнине, расположилось станом у трупа животного. Мужчины разделывали тушу до костей, и все жадно поедали мясо, пока их животы не стали напоминать шары. Мясо срезали кремниевыми ножами. Позже Кикаха узнал, что эти камни встречались очень редко. Их россыпи появлялись на поверхности в процессе расщепления и отрыва гигантских кусков планеты. Из всех подземных даров местные туземцы использовали только камни и твердые минералы. Мясной рацион разнообразили фрукты и орехи различных деревьев. Их обычно сбивали бумерангами. Охотники останавливались на безопасном расстоянии от щупалец и дротиков, а затем метали свое грозное оружие, и в этом искусстве им не было равных. Кикаха имел врожденную склонность к изучению языков, богатый опыт лингвиста и хорошую память. Ему потребовалось чуть больше недели, чтобы научиться основам племенной речи. И хотя технология туземцев являлась примитивной даже в сравнении с пещерными людьми ледникового периода, говорили они на довольно сложном языке. Несмотря на небольшой запас слов этого диалекта, Кикаха сначала не улавливал оттенков смысла, которые передавались едва различимыми гласными звуками. Кроме того, он заметил особенность, с которой никогда прежде не встречался. При построении фразы последний согласный звук слова влиял на изменение первого согласного звука последнего слова. Но, как и во всех живых языках, каждое правило имело множество исключений. И если учесть комбинацию исключений и правила, то речь туземцев становилась для чужака настоящим камнем преткновения. Кикахов вспомнил, что когда-то читал о сходном изменении согласных в языке кельтов, однако сам не мог судить об этом сходстве. Иногда ему казалось, что люди племени, называвшие себя Тана, действительно могли быть потомками древних кельтов, но в таком случае ни один современный кельт не понял бы их языка. За многие тысячелетия речь претерпела значительные изменения. Например, самец мусоид, используемый для езды, назывался хикву. Но имело ли это слово какую-то связь с латинским «эквус»? Ту статью Кикаха читал очень давно, но, кажется, там говорилось, что слово «эквус» имело отношение к греческому «гиппос» и похожему слову на кельтском языке. Об остальном оставалось только догадываться. Впрочем, от его предположений ничего не зависело, и он интересовался этим из чистого любопытства. Почему, к примеру, племя, перенесенное сюда с земли, называло мусоида лошадью? Очевидно потому, что слово «хикву» функционально напоминало им именно ее, а не какое-то другое животное, встречавшееся прежде. В течение дня Кикаха-либо ехал верхом на мерке, ездовой лосихи, либо лениво бродил вокруг лагеря и неустанно разыскивал знаки, которые могла оставить Анана. Слабое знание языка не позволяло задавать вопросы, хотя, возможно, кто-то из туземцев видел светлокожих чужеземцев и странного черного человека. На десятый день они проехали через проход между двумя высокими и неизменяющимися горами. Там, за пологим склоном и широким побережьем, начинался океан. Склоны гор по эту сторону покрывали леса с настоящими неподвижными деревьями. Увидев их, Кикаха едва сдержал восторженный крик. Высота деревьев достигала сотни футов, и многие из них напоминали сосны и дубы. Ближе к воде располагались ореховые и фруктовые рощи. Кикаха не понимал, почему туземцы не ведут оседлый образ жизни, почему скитаются по изменяющимся землям вдали от гор, окружающих море. Пока караван спускался по склону, небо закрыли облака и загремел гром. Тана остановились на полпути к подножию. Вождь Верген Гет собрал совет. Выслушав мнение нескольких воинов, он приказал поворачивать назад и возвращаться в долину по ту сторону гор. Кикаха окликнул Локио, молодую женщину, которая нравилась ему и фигурой, и характером. «Почему мы возвращаемся?» Локио побледнела от страха. Ее глаза округлились, как у испуганной лошади. «Мы приехали слишком рано, гнев властителей еще не утих». В тот же миг блеснула первая молния. Дерево в двухстах футах раскололось посередине. Одна половина упала, другая осталась стоять. Вождь выкрикивал приказы и торопил людей, но те не нуждались в понуканиях. Вскоре отступление превратилось в паническое бегство. Мусоиды помчались неудержимым галопом. Седоки неистово натягивали поводья. Волокуши подпрыгивали на кочках, теряя груз. Кикаха и Локио остались вдвоем, вернее, втроем. Под деревом, сжавшись в комочек, плакала шестилетняя девочка. Она лишь на минуту отошла от родителей, и тех унесли обезумевшие животные. Несмотря на связанные запястья, Кикаха взял девочку на руки и быстро зашагал к проходу в горах. Локио убежала впереди. В блеске молний и яростном шуме бури ее фигура казалась маленькой и беззащитной. Позади раздался оглушительный раскат грома. Ребенок обвил руками шею Кикахи и прижался лицом к его плечу. Кикаха выругался. Ему еще никогда не доводилось попадать в такую жуткую грозу. Тем не менее, сейчас он мог убежать от туземцев. У него впервые появилась возможность снова обрести свободу, но тогда пришлось бы бросить ребенка на произвол судьбы. Из черных туч хлынул ливень, хлиставший по телу, словно плеть. Вода лилась, как из ведра. Кикаха ускорил шаг и опустил голову. В зареве частых молний проступала фигура Локио темным пятном. Женщина бежала впереди, подгоняемая страхом. Будь Кикаха покрепче и без ноши на руках, он бы вряд ли догнал ее теперь, Локио убежала как олимпийский чемпион. Внезапно она поскользнулась на мокрой траве, упала и проехала на животе несколько футов. Едва Локия поднялась на ноги, как послышалось громкое шипение и оглушительный треск. Кикаху ослепила яркая вспышка. Несколько секунд он вообще ничего не видел. А молнии продолжали свой огненный танец, хотя уже и не так близко. Прозрев, он увидел, что Локио снова лежит на земле и не двигается. Приблизившись к ней, Тикаха почувствовал запах горелой плоти. Девочка сильно прижалась к его груди. Он опустил ее на землю и осмотрел почерневшее тело Локио. Она была мертва. Тикаха схватил ребенка и побежал по склону холма. На фоне мелькавших вспышек он вдруг заметил гигантскую призрачную фигуру. «Вот это да!» – подумал он, замедляя шаг. Такого не увидишь и в кошмарном сне. Неудивительно, что все племя бежало в панике, забыв о маленьком ребенке. Фигура приблизилась, и Кикаха обнаружил, что это два существа, а вернее Вергенгет на своем хикву. Вождю удалось укротить испуганного лося, и он вернулся за отставшими. Победа над собственным страхом далась ему тяжелой ценой. Он весь дрожал от напряжения и с трудом удерживал мусоида от панического бегства. Бедное животное, очевидно, решило, что хозяин сошел с ума, потому что только безумец мог вернуться в этот ревущий ад, наполненного смертью побережья. В тот миг Кикаха понял, почему Вергенгет стал вождем. Седая мокрая борода старика прилипла к груди. Ноздри яростно раздувались, а зрачки вращались, как у бешеного пса. Он прикусил губу с такой силой, что появилась кровь. Кикаха окликнул его и указал на труп. Вергенгет кивнул, давая понять, что он все уже увидел. Вождь усадил ребенка в седло перед собой. Кикаха подумал, что туземец бросит его здесь. Да и зачем было рисковать своей шкурой и жизнью девочки из-за какого-то чужеземца? Однако Вергенгет наклонился, протянул руку и помог Кикахи забраться на Хикву. Потом развернул мусой до ущелью и пустил его в голоб. Животное помчалось вперед, как выпущенная из лука стрела. Несмотря на тяжелый груз, лось скакал все быстрее и быстрее, и вскоре они добрались до ущелья. Дождь остался позади, гром и молнии по-прежнему бушевали, но уже на безопасном расстоянии.